Ной. Прошло уже две недели с тех пор, как меня привезли в штаб оппозиции. За это время я полностью восстановился. Силы вернулись, чувствую, что готов горы свернуть, но пока все это бестолку. План Кейна провалился по всем фронтам. Оказывается, у него есть свой человек среди жнецов, но связаться с ним не получилось. За все это время он ни разу не вышел на связь. Кейн сильно не переживает по этому поводу и связывает это с тем, что оттуда, где сейчас укрылся Бишоп и многие его жнецы, очень трудно незаметно отправить хоть какую-то информацию. Неизвестность пожирает меня изнутри. Разум подсказывает, что нужно смириться с тем, что Евы больше нет. Она не могла пережить изменения, но сердце не согласно, ему нужны наглядные доказательства, и я их добуду. Неделю назад случилось то, чего так долго добивалась от меня Тереза Мартин. Я сдался и вступил в ряды оппозиции. Кейн взял меня в свой отряд, чтобы держать на виду. Понимаю его, он мне не доверяет, как, впрочем, никто из его людей. В первое время они винили меня в том, что произошло с девушкой, и отчасти я с ними согласен. Но больше меня поразило то, что за столь короткий срок они привыкли к ней настолько, что готовы были разорвать меня из-за произошедшего. Сейчас, конечно, отношения между нами стали чуть лучше, но они все еще не идеальны. Стою на крыше заброшенного здания и смотрю вокруг. Рация Кейна, сидящего рядом, пищит, и я оборачиваюсь на звук. Никогда бы раньше не подумал, что буду таскаться за каким-то человеком как приклеенный». Но подобно тому, как он не доверяет мне, я тоже не доверяю ему. И если вдруг он получит какую-то важную информацию, вряд ли сочтет нужным просветить меня о ней. Поэтому, чтобы ничего не упустить, не отстаю от своего соседа, а теперь и командира, ни на шаг. Это выводит его из себя. Несколько раз он даже грозил закрыть меня в камере, но ничего подобного, естественно, не сделал. Ведь я веду себя более чем прилично». «Генри! Что случилось?» — спрашивает Кейн, зажав кнопку на рации. «Вертолет с мистером Соренсом приземлится с минуты на минуту. Он хочет встретиться немедленно и ждет тебя в своем кабинете». «Понял. Отбой». Кейн поднимается на ноги и смотрит на меня. «Уверен, у Соренса какие-то важные новости. Поэтому встретимся с ним прямо возле вертолета. Начинаем спуск по захламленной лестнице. Я иду впереди». «Думаешь, он одобрит операцию?» — спрашиваю с сомнением. «Вот сейчас и узнаем. Вдруг что-то существенно изменилось». Почти сразу Кейн предложил Соренсу выделить небольшую группу для разведки в пирамиде. Но тот был категорически против. Тренд наконец, отправился в рудники, а доктора Мартин зачем-то вызвали в лаборатории. Поэтому Соренс давил на то, что не может принимать такие решения в одиночку, да и к тому же это было весьма опасно. Вдруг в пирамиде осталась какая-то засада. Спускаемся на первый этаж и выходим из здания. Теперь Кейн идет вперед, направляясь к вертолету, который, судя по звукам, приземлился пару минут назад. Путь отнимает немного времени, но мы не успеваем дойти до него. встречу нам уже идет Дэниел Соренс. «Кейн? Ной!» — приветствует он нас. «Были неподалеку?» Молча киваю и выжидательно смотрю на него. Кейн не выдерживает первым. «Что там за срочные новости?» — нетерпеливо спрашивает он. «Дрон-разведчик не обнаружил никакой активности в районе пирамиды. Думаю, можно рискнуть и отправиться туда с отрядом прямо завтра. Тереза согласна. Сегодня!» — заявляет Кейн. «Соберу людей прямо сейчас». Соренс вздыхает, но не возражает. Вместо этого говорит. Среди столичных жнецов все тихо. Они, если и знают, куда перебрались остальные, то не разговаривают об этом даже между собой. Тереза говорит то же самое и о жнецах лабораторий. От Трента пока новостей нет. Собирайтесь, вертолет будет готов к отправке минимум через полчаса. Я распоряжусь. Соренс возвращается к пилоту. Мы идем обратно к зданию. «Я полечу с вами», — как бы, между прочим, сообщаю Кейну. «И почему я в этом не сомневался?» — иронично спрашивает он. «За полчаса мы собираем большую часть отряда, одеваемся, берем оружие и боеприпасы. На этот раз дротики со снотворным только у трех человек, у остальных десяти настоящие боевые патроны, будто мы отправляемся не на разведку, а на войну». Но это и правильно. Попасть в засаду, а потом и в плен никто не хочет. Садимся в вертолет и без промедления взлетаем. За время полета прислушиваюсь к внутренним ощущениям. Я привык доверять своей интуиции, и сегодня она подсказывает мне, что мы ничего не найдем. Но будь я проклят, если не попытаюсь. Нет абсолютно никакого волнения, все настроены решительно. Да, все это делается ради общего дела и блага всего человечества. Но в глубине души каждый человек в этом вертолете знает, что на самом деле все это ради одной лишь девушки, которая, вероятнее всего, уже даже нет в живых. Гоню прочь мрачные мысли и вместе с остальными высаживаюсь на песчаный берег рядом с пирамидой. Действуя слаженно, не зря столько тренировались. Направляемся к величественному сооружению. Но вскоре убеждаемся, что здесь действительно пусто. Нет никого. Ни засады, ни забытых заключенных. Методично уровень за уровнем осматриваем помещение. В кабинете Бишопа находим какие-то бумаги, по мне так ничего интересного, но Кейн приказывает все собрать. Пусть Соренс решает, что представляет интерес, а что нет. Напоследок заглядываем в спальню Жнецов, по инерции захожу в свою бывшую комнату. Тут все по-прежнему, ничего не изменилось. Все такая же безликость и ни намека на то, какой человек мог здесь жить. Ноги сами несут меня в спальню брата, но Кейн уже опередил меня, осмотрел, кажется, всю поверхность и все уголки, переворошив всю комнату. «Ничего», — с досадой сообщает мне, выходя в коридор. «А что он собирался тут найти?» У Жнецов обычно не так много личных вещей, а таких, которые бы представляли для нас интерес и давали хоть какую-то подсказку, где искать дальше, вообще не существует в природе. Спустя три часа после приземления, морально уставшие и почти с пустыми руками, возвращаемся обратно в вертолет. Когда он поднимается в воздух, во мне просыпается чувство, что мы в тупике. Никаких подсказок нет, и мы топчемся на одном месте. В этот момент чувствую себя беспомощным и ни на что не годным. Мне это не нравится. Нужен новый план. А сидя в одном месте в штабе оппозиции под землей, мы ничего не добьемся. Тут же появляется пара идей, как это исправить. Нужно только убедить Кейна, а потом и Сорнса.